как платил Незнайка за свои вопросы, что скрывал последний злой патрон и чему посмеивался Санька матросов перед тем, как шишел, мышел, пернул и вышел вон. Москвича Калугина сменил сибиряк Летов. Мысли мои приняли другое направление, я посмотрел на часы. «Гады бандитские, почти два часа у нас сперли» стрелки показывали без двадцати девять чпок в занозе сказал я в микрофон немного убавив звук да командир слушаю немедленно откликнулся андрей ты сколько из своей колымагии по максимуму выжить сможешь на этой дороге полтинник легко больше не знаю я в подвеску не лазил внимание всем заноза в канале ускоряемся до шестидесяти Время поджимает. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Федя, подними антенну, попросил я говорю, на, а сам полез в кабину рацию настраивать. Через три минуты я глубоко вздохнул и, включив микрофон, четко и внятно произнес «Маленькой елочки холодно зимой». Спустя пять бесконечно долгих секунд динамик ответил «Встанем под елочкой в дружный хоровод, весело-весело встретим Новый год. Мы у местного стадиона, рядом с машиной, на которой дедам стыдно было ездить». Я слегка растерялся, но потом понял — что стадион находится на берегу Акии. — Понял вас, выдвигаемся. Мы на двух тиграх, если знаете такие машины. — Знаем, ждем. — А почему только на тиграх? — поинтересовался Говорун. — А УАЗик пока тут, в тенечке постоит. В конце концов, мы не на базар едем. Ты с шпоком останешься, барахло рассортируете и покомпактнее уложите, хоть и старье в основном, но ты там посмотри, может, что-то в порядок привезти можно. — Ага, понял. Когда назад планируете? — Да хрен не узнать, товарищ генерал. Собака след не берет, — отшутился я и скомандовал. — По машинам, мы в голове. Коломна относилась к атакованным городам, и чем пробираться по заваленным обломками улицам, было быстрее и проще сделать небольшой крюк и выйти к нужной точке со стороны реки. Становилась понятна и логика наших гостей. Стадион на окраине города, ориентир хороший и в развалины лезть не надо. Я заранее, еще пока ехали по Егорьевке, простудировал Библию. Благо наши сюда в свое время ездили, искали оборудование на заводе, выпускавшем тяжелые станки и спецоборудование для нефтянки. И выяснил, что городу досталось неплохо. Враги целились и в военную КБ, занимавшуюся разработкой зенитных ракет, артиллерийское училище и ту самую центральную авиационно-техническую базу ВВС и ПВО МВФ России, на которую меня нацеливал Андреевич. Сколько я таких городов за свою жизнь перевидал! южины три, никак не меньше!» Как объяснили мне те, кому еще до катастрофы работа была, родину защищать. Американцы на нас попытались реализовать модернизированный югославский сценарий. Разрушить ключевые узлы, инфраструктуры и управления. Дождаться анархии и разрухи и взять все, устранив при этом страну конкурента. Для многих городов, вроде того же Воскресенской или Уфы, И ядерные боеголовки не понадобились. Что будет при попадании парочки томагавков в завод Оргсинтеза или НПЗ? Можно и сейчас, спустя три десятилетия, представить. Море огня, потоки какой-нибудь фосфорной кислоты, сжигающей все живое, или зеленоватые в облака облаках лора, окутавший город Миллионник. Но если добавить к этому отсутствие единого управления, Прерванное энергоснабжение, лесные пожары. Ад на земле короче. Я почему столицу Башкирии вспомнил? Потому что был у нас один парнишка оттуда, Андрей Мильцев. Мы с ним сдружились сильно, когда в свое время по развалинам лазили. Так его родители мне рассказали, что на родине их могло приключиться. Они-то в наши края в 2011-м перебрались. Отца на работу сюда перевели. Пока я думал по вечерам наша колонна проехала через частный сектор и выбралась к реке Коломенки. Слева у слияния последней сокой мое внимание привлек уже виденный ранее стадион, больше похожий на постройку инопланетян. А впереди на горе нас встречали стены древнего Коломенского Кремля. Красные, с мощными... Контрфорсами они выстояли в этом катаклизме. — Элёх, ты не знаешь, в каком году это построили? — нарушил молчание Иван. — Точно нет, а так в шестнадцатом веке или семнадцатом. Чпок притормозил. — Это что же получается? Они тут уже четыреста лет стоят? — спросил он, развернувшись ко мне. — Ну, выходит так. А может, и все пятьсот. 500... «Вот это да! Слушай, командир, я все спросить хотел. Ты, московский Кремль, видел?» «Видел. В бинокль». «Развалены!» — раздельно чуть ли не по слогам ответил я. «А...» «Другие ходили, я нет». Предвосхищая следующий вопрос, оборвал я нашего водителя. «Ты направо поворачивай, а не сиди, варежку Разимов». Андрей смутился Ботнул передачу, и мы медленно двинулись вверх по коломинке, удаляясь от памятника русской старины. — Андрюшка! — лицо тушканчика появилось над моим плечом. — Ты, небось, про алмазную палату хотел расспросить, верно? Чпок буркнул в ответ что-то не очень разборчивое, всем своим видом демонстрируя, что в настоящий момент его гораздо больше занимает ямы на дороге. Да не какие-то там легенды мародеров? Да ладно тебе, не менжуйся. Отвязаться от Ивана иногда и мне бывает сложно. А уж нашему новобранцу так вообще. А мы тоже молодыми были. И тоже вопросы дурацкие задавали. Верно, Илья? Конечно, а как же без этого? Поддержал я его игру. О, слышал, что командир сказал. Так что давай, не шифруйся от своих-то. — Да нет, я не про алмазные палаты, — оттаял Чпок. Мне просто интересно, уцелело ли там хоть что-то. А то на картинках и в кино видел. Красиво очень. — О, так ты правильно спросил. Илья я и Кремль видел. — Помнишь, — обратился он уже ко мне, — ты в детстве рассказывал, как вы... С батей, с твоим, по мосту ехали. Пришлось рассказать Чпоку про мое детское воспоминание, когда мы с отцом прекрасным весенним утром отправились со своей шабаловки в гости к Андреичу. И машина наша, проскочив по пустынной в этот ранний час Якиманке, выехала на большой каменный мост, и передо мной открылся Кремль во всей своей красе. Сверкали в лучах низкого солнца купола Василия Великого и соборов. Кирпичные зубчатые стены казались мне тогда сделанными из ярко-красного мармелада, а колонны дворцов — из сахара. Андрей так заслушался, что тигр наш угодил колесом в рытвину, и он чуть не прикусил язык. — Рули давай! — несколько шепеляво прикрикнул на него Иван, приложившийся лицом о мое плечо. И, похоже, тоже прикусивший при этом язык. Андрей буркнул что-то неразборчивое, должно быть, извинился, и мы покатились дальше.